проблем О последующем смотрите Соловьев, том 7, страницы 201-213, Платонов Борис Годунов, страница 40-43. Короля батория не остановила русско-польское перемирие 1582 года, и он готовился к новой войне с Московией. В его грандиозном плане покорения Москвы являлось только прелюдией к войне против Оттаманской империи и завоеванию Константинополя. Планы Батория обсуждались по Севино с папой Сикстом V, который отнесся к ним благожелательно. Канцлер Ян Замойский одобрил планы Батория, но большая часть польских и литовских магнатов и дворян – шляхты – устала от дорогостоящих войн и была против новых рискованных предприятий. Московские дипломаты, зная об этих внутренних проблемах Польши, пытались избежать или, по меньшей мере, отодвинуть войну, продолжая переговоры. В феврале 1585 года Баторий потребовал передать Польше Смоленск, Северскую землю, Новгород и Псков. Москва рискнула отклонить это требование. Баторий согласился продлить перемирие еще на два года. В 1586 году он направил в Москву нового посла Михаила Гарабурду с предложением династического союза между Москвой и Речью Посполитой. Способ реализации объединения зависел от того, кто из двух правителей умрет первым. В случае, если Баторий умрет раньше Федора, последний станет королем Польши и великим князем Литовским, оставаясь царем Московии. В противном случае Баторий примет корону Московского царства, оставаясь королем Польши и великим князем Литовским. По сути дела, некоторые польские и литовские магнаты полагали, что даже если судьба сделает Федора главой Тройственного Союза, это пойдет на пользу Польше и Литве поскольку московские бояре оценят и примут конституционные привилегии польской и литовской аристократии, будут готовы ввести такие же конституционные формы на Руси и таким образом подпадут под влияние своих литовских собратьев. Московские бояре заявили, что недостойно вести торг о том, как распределяться роли, после смерти одного из владык при своем живом царе и отказались обсуждать данную схему. Карабурда тогда предложил организовать на границе встречу польско-литовских и русских полномочных представителей для переговоров об условиях вечного мира. Бояре согласились только на то, чтобы направить к Баторию посольство для продления перемирия. Переговоры закончились продлением перемирия еще на два месяца, но до истечения его срока действия 2 декабря, 12 декабря по новому стилю, 1586 года, после непродолжительной болезни, Баторий скончался. В междуцарстве, последовавшее за смертью Батория, как и в период с 1572 года, До 76 года образовалось несколько групп польских магнатов, каждая из которых поддерживала собственного кандидата на выборах нового короля. Одним из кандидатов был царь Федор, другим — эрцгерцог Максимилиан, брат императора Рудольф. Избрали 1587 год шведского принца Сегизмунда, сына короля Иоанна Третьего и прямого наследника шведского престола. Его мать Екатерина Егелонка приходилась сестрой покойному королю Польши Сигизмунду Августу и сестрой вдове Батория Анни. Сигизмунд был истовым католиком. Хотя канцлер Ян Замойский и поддержал кандидатуру Сигизмунда, Последний после своего избрания отказался прислушиваться к Замойскому.